Издательство «Эксмо» Клайв Стейплс Льюис Хроники Нарнии Конь и его мальчик Посвящается Дэвиду и Дугласу Грэшемам Глава первая «Побег» Это... Повесть о событиях, случившихся в Нарнии и к югу от нее, тогда, когда ею правили король Питер и его брат и две сестры. В те дни далеко на юге у моря жил бедный рыбак по имени Аршиш, а с ним мальчик по имени Шаста, звавший его отцом. Утром Аршиш выходил в море ловить рыбу, а днем запрягал осла, клал рыбу в повозку и ехал в ближайшую деревню торговать. Если он выручал много, то возвращался в добром духе и шасту не трогал. Если выручал мало, придирался как только мог и даже бил мальчика. Придираться было нетрудно, потому что шаста делал все по дому. Стряпал и убирал, а также стирал и чинил сети. Шаста никогда не думал о том, что лежит от них к югу. С аршишем в деревне бывал, и ему там не нравилось. Он видел точно таких людей, как его отец, в неопрятных длинных одеждах, сандалиях и тюрбанах, с грязными длинными бородами, медленно толковавших об очень скучных делах. Зато его живо занимало все, что лежит к северу, но туда его не пускали. Сидя на пороге и занимаясь починкой сети, мальчик с тоской глядел на север, но видел только склон холма, небо и редких птиц. Когда Аршиш бывал дома, Шаста спрашивал «Отец, что там за холмом?». Если Аршиш сердился, то драл его за уши, если же был спокоен, отвечал «Сын мой, не думай о пустом, как сказал мудрец при лежании корень успеха, а те, кто задает пустые вопросы, ведут корабль глупости, на рифы неудачи». шасти казалось, что за холмом какая-то дивная тайна, которую отец до поры скрывает от него. На самом же деле рыбак говорил так, ибо не знал, да и знать не хотел, какие земли лежат к северу. У него был практический ум. Однажды с юга прибыл незнакомец, совсем иной, чем те, кого видел Шаста до сих пор. Он сидел на прекрасном коне, и седло его сверкало серебром. Сверкали и кольчуга, и острие шлема, торчащие над тюрбаном. На боку его Висел ятаган, спину прикрывал медный щит, в руке было копье. Незнакомец был темен лицом, но шаста привык темно лицам, а удивило его иное. Борода, выкрашенная в алый цвет, велась кольцами и лоснилась от благовоний. Аршиш понял, что это Тархан, то есть вельможа, и склонился до земли, незаметно показывая шасти, чтобы и тот преклонил колени. Незнакомец попросил ночлега на одну ночь, и Аршиш не посмел отказать ему. Все лучшее, что было в доме, хозяин поставил перед ним, а мальчику, так всегда бывало, когда приходили гости, дал кусок хлеба и выгнал во двор. В таких случаях Шаста спал со слом в стойле. Но, поскольку было еще рано, и никто никогда не говорил ему, что подслушивать нельзя, он сел у самой стены». — О, хозяин, — промолвил Тархан, — мне угодно купить у тебя этого мальчика. — О, господин мой, — ответил рыбак, и шаста угадал по его голосу, что глазки у него алчно блеснули. — Как же продам я, твой верный раб, своего собственного сына? Разве не сказал поэт, сильна как смерть отцовская любовь, а сыновня дороже, чем алмазы? — Возможно, — сухо выговорил Тархан, — Но другой поэт говорил, кто хочет гостя обмануть, подлее, чем гиена. Не оскверняй ложью свои уста, он тебе не сын, ибо ты темен лицом, а он светел и бел, как проклятые, но прекрасные чистивцы с севера. Дивно сказал кто-то, парировал рыбак, что око мудрости острее копья. Знай же, о мой высокородный гость, что я по своей. никогда не был женат но в год когда те срок доживет да он вечно начал свое великое и благословенное царствование в ночь полнолуния боги лишили меня сна я встал с постели и вышел поглядеть на луну вдруг послышался плеск воды словно кто то греб веслами и слабый крик немного позже Прилив прибил к берегу маленькую лодку, в которой лежал иссушенный голодом человек. Должно быть, он только что умер, ибо еще не остыл, а рядом с ним был пустой сосуд и живой младенец. Вспомнив о том, что боги не оставляют без награды доброе дело, я прослезился, ибо раб твой мягкосердечен. И «не хвали себя», — прервал его Тарханты, — — Взял младенца, и он отработал тебе в десятеро твою скудную пищу. Теперь скажи мне цену, ибо я устал от твоего пусторечия. — Ты мудро заметил, господин, — сказал рыбак, — что труд его выгоден мне. Если я продам этого отрока, то должен купить или нанять другого. — Даю тебе пятнадцать полумесяцев, — сказал Тархан. — Пятнадцать, — взвыл Аршиш. «Пятнадцать монет за усладу моих очей и опору моей старости. Не смейся надо мною, я сет Моя цена — семьдесят полумесяцев». Тут шасто поднялся и тихо ушел, потому что знал, как люди торгуются, а стало быть, Аршиш выручит за него больше пятнадцати монет, но меньше семидесяти, и спор протянется не один час. «Не думайте». что Шаста чувствовал то же самое, что почувствовали бы вы, если бы ваши родители решили вас продать. Жизнь его была не лучше рабства, и Тархан мог оказаться добрее, чем Аршиш. К тому же он очень обрадовался, узнав свою историю. Он часто сокрушался прежде, что не может любить рыбака, и когда понял, что тот ему чужой, с души его упало тяжкое бремя. «Наверное, я сын какого-нибудь Тархана», — подумал мальчик, «и лети срока, доживет он вечно, а то и божества». Тем временем сумерки сгущались, и редкие звезды уже сверкали на небе, хотя у заднего края оно отливало багрянцем Конь пришельца, привязанный к столбу, мирно щипал траву. Шаста погладил его по холке, но конь никак не отреагировал на ласку, и мальчик подумал. Кто его знает, какой он, этот Тархан? — Хорошо, если добрый, — продолжил Шаста, не заметив, что размышляет вслух. — У некоторых Тарханов рабы носят шелковые одежды и каждый день едят мясо. Может быть, он возьмет меня в поход, и я спасу ему жизнь, и он освободит меня и усыновит, и подарит дворец. А вдруг он жестокий, тогда закует меня в цепи, как бы узнать, Конь-то знает, да не скажет. Конь поднял голову и, шаста, погладив его шелковый нос, воскликнул. — Ах, умел бы ты говорить! — Я умею! — тихо, но внятно ответил конь. Думая, что это ему снится, шаста все-таки крикнул. — Быть того не может! — Тише! — сказал конь. — На моей родине есть говорящие животные. — Где это? — спросил шаста. «В Нарнии?» И когда оба они успокоились, конь рассказал. «Меня украли. Если хочешь, взяли в плен. В бытность мою же ребенком мать запрещала мне убегать далеко к югу, но я не слушался и поплатился за это, видит лев. Много лет я служу злым людям, притворяясь тупым и немым, как их кони. Почему же ты им не признаешься? Не такой я дурак». Они будут показывать меня на ярмарках и сторожить пуще прежнего. Но оставим пустые беседы. Ты хочешь знать, каков мой хозяин, Анрадин? Он жесток. Со мной не очень, кони дороги, а тебе, человеку, лучше умереть, чем быть рабом в его доме. — Тогда я убегу, — сказал Шаста, сильно побледнев. — Да, беги, — сказал конь, — со мною вместе. — Ты тоже убежишь? — Да. — Если убежишь ты, — кивнул конь, — тогда мы, может быть, и спасемся. Понимаешь, если я буду без всадника, люди увидят меня, подумают, у него нет хозяина, и погонятся за мной. А с всадником другое дело. Вот и помоги мне. Ты ведь далеко не уйдешь на этих дурацких ногах. но ну и ноги у вас, людей, тебя поймают. Умеешь ездить верхом? — Конечно, — сказал Шаста, — я часто езжу на осле. — На чем? <смех> — презрительно усмехнулся конь. Во всяком случае, хотел усмехнуться, а вышло скорее «го-го-го». У говорящих коней лошадиный акцент сильнее, когда они не в духе. — Одним словом, не умеешь, а падать хотя бы. — Падать умеет всякий, — ответил Шаста. — Навряд ли, — сказал конь. — Ты умеешь падать и вставать, и не плача садиться в седло, и снова падать и не бояться. — Я постараюсь. — Бедный ты, бедный! — гораздо ласковее сказал конь. — Все забываю, что ты детеныш. — Ну, ничего, со мной научишься. Пока эти двое спорят, будем ждать, а заснут, тронемся в путь. Мой хозяин едет на север, в Тажбаан, ко двору Тесрока. — Почему? Ты не прибавил, да он вечно, — испугался Шаста. — А зачем? — Я свободный гражданин Нарнии, мне не пристало говорить, как эти рабы и недоумки. Я не хочу, чтобы он вечно жил, и знаю, что он умрет, чего бы ему не желали. Да ведь и ты свободен, потому что с севера. Мы с тобой не будем говорить на их манер. Ну, давай обсуждать наши планы. Я уже сказал, что мой человек едет на север, в Тажбаан. Значит, нам надо ехать к югу? Нет. Если бы я был нем и глуп, как здешние лошади, то побежал бы домой в свое стойло. Дворец наш на юге, в двух днях пути. Там он и будет меня искать. Ему и не догадаться, что я двинусь к северу. Скорее всего, решит, что меня украли. «Ура — Ура! — закричал Шаста. — На север! Я всегда хотел узнать, что там. — Конечно, — сказал конь. — Ты ведь оттуда. И, я уверен, хорошего северного рода. Только не кричи. Скоро они заснут. — Я лучше посмотрю, — сказал Шаста. — Хорошо, только поосторожней. Было совсем темно и очень тихо. Одни лишь волны плескались о берег, но этого Шаста не замечал, потому что слышал их день и ночь всю жизнь. Свет в хижине погасили. Он прислушался, ничего не услышал, подошел к единственному окошку и различил секунды через две знакомый храп. ему стало смешно подумать только если все пойдет как надо он больше никогда этих звуков не услышит, стараясь не дышать он немножко устыдился, но радость была сильнее стыда. тихо пошел он по траве к стойлу где был ослик знал где лежит ключ, отпер дверь отыскал седло и уздечку их спрятали туда на ночь поцеловал ослика в нос и прошептал прости что мы тебя не берем «Пришел, наконец!» — сказал конь, когда он вернулся. «Я уже гадал, что с тобой случилось». «Доставал свои вещи из стойла», — ответил Шаста. «Не скажешь, как их приладить?» Потом довольно долго он возился с вещами, стараясь ничем не звякнуть, а конь давал указания. «Тут потуже. Нет, вот здесь. Подтяни еще». Напоследок он сказал. «Вот, смотри, это поводье но ты их не трогай». «Приспособь их по свободней к луке седла, чтобы я двигал головой, как хотел. И главное — не трогай». «Зачем же они тогда?» — спросил Шаста. «Чтобы меня направлять. Но сейчас выбирать дорогу буду я, тебе их трогать ни к чему. А еще не вцепляйся мне в гриву». «За что же мне держаться?» — удивился Шаста. «Сжимай покрепче колени», — сказал конь. «Тогда и научишься хорошо ездить». Сжимай мне коленями бока сколько хочешь, а сам сиди прямо и локти не растопыривай. Что ты там делаешь со шпорами? — Надеваю, конечно, — сказал Шаста. — Уж это я знаю. Сними их и положи в переметную сумму. Продадим в тажбаане. Снял? Ну, садись в седло. — Ох, какой ты высокий! — с трудом выговорил Шаста после первой неудачной попытки. — Я конь, что поделаешь, а ты на меня лезешь, как на сток сена. Вот так, получше. Теперь распрямись и помни насчет коленей. Смешно, честное слово. На мне скакали в бой великие воины, и дожил я до такого мешка. Что ж, поехали. И он засмеялся, но не сердито Конь превзошел себя, так был осторожен. Сперва он пошел на юг, старательно оставляя следы на глине, и начал переходить в брод речку, текущую в море. но на самой ее середине повернул и пошел против течения, а потом вышел на каменистый берег, где следов не остается, и долго двигался шагом, пока хижина, стойла, дерево, словом, все, что знал Шаста, не растворилось в серой мгле июльской ночи. Тогда мальчик понял, что они уже на вершине холма, отделявшего от него мир. он не мог толком разобрать что впереди как будто и впрямь весь мир очень большой пустой бесконечный ах обрадовался конь самое место для галопа ой не надо сказал шаста я еще не могу пожалуйста конь да как тебя зовут йо а мне не выговорить сказал шаста можно я буду звать тебя игого что ж зови если иначе не можешь согласился конь А тебя как называть? Шаста? Да, вот это и впрямь не выговоришь. А насчет галопа ты не бойся, он легче рысь, и не надо подниматься, опускаться. Сожми меня коленями, это называется шанкеля, и смотри прямо между ушами. Только не гляди вниз. Если покажется, что падаешь, сожми сильнее, выпрями спину. Готов? Ну, во имя Нарнии.